Теория идей Платона содержит большое количество очевидных ошибок, но, несмотря на это, она представляет собой весьма важный шаг вперед в философии, поскольку является первой теорией, которая подчеркивает проблему универсалий, сохраняющую в разных формах свое значение вплоть до настоящего времени. Начинания выступают сперва обычно в грубой форме но из этого не следует упускать из виду их оригинальность. Кое-что из сказанного Платоном остается даже после того, как были сделаны все необходимые исправления. Абсолютный минимум того, что остается, даже самый враждебный по отношению к Платону точки зрения, состоит в следующем. Мы не можем выражать свои мысли, на языке, целиком состоящем из имен собственных, но должны иметь также такие общие слова, как «человек», «собака», «кошка». Или, если не такие слова, то слова, выражающие отношения, как, например, «сходный», «прежде» и так далее. Такие слова не являются бессмысленными звуками, но трудно понять, Как они могут иметь значение, если мир состоит целиком из отдельных вещей, таких, которые обозначаются собственными именами? Могут существовать способы обойти этот аргумент, но во всяком случае он позволяет на первый взгляд высказываться в пользу универсалей. Временно я приму его как в какой-то степени действительный. Но когда допускается столь многое, Из этого еще никоим образом не вытекает все остальное, о чем говорит Платон.